С вами прервались на том, что обсудили жесткость времени и выявили три фактора, которые определяют вот этот, может быть, достаточно распущенный термин жесткость. А теперь мы с вами вернемся к нашей схеме квадратика ускорения. Итак, мы рефлекторно ускорились. Вопрос: к чему это приводит? с учетом жесткости времени. Значит, скорее всего, если мы пока действуем, мы не говорим о профессиональных действиях, мы говорим о рефлекторной цепочке, мы снизим качество работы. Вот жесткость времени, ускорение, работа мало сжимаема, мы можем заниматься одним вопросом, значит, мы, скорее всего, снизим качество решения стоящих перед нами задач. То есть мы ускоримся, тем самым будем уделять вопросам меньше времени. То есть, Напишем так, следующий квадратик – это снижение качества. А уже следствие снижения качества решения задач – рост проблем. Рост проблем, я это называю эффектом растущего бумеранга. Да, вы отшвырнули как бы, задачу, вроде бы вы ее решили, но раз вы ее решили некачественно, эта задача возвращается, бьет вам по башке. Да? Причем она, напомню, может вернуться завтра, может вернуться измененная может вернуться в виде неочевидных последствий в любой области деятельности. Да? да, по сути, да. По сути, вы, действуя рефлекторно, вы вместо того, чтобы уменьшить количество проблем, вы на самом деле их увеличиваете. Да? Значит, поэтому следующий фактор – это рост количества проблем. Ну и, как вы понимаете, рост количества проблем, мы возвращаемся к тому, с чего начали – много вводных. Но много вводных – это уже на следующий, следующем участке спирали. Понятно, да, вот эта история? То есть мы как бы Надавив на газ, мы вышли на более высокий уровень проблемности. Скажите, пожалуйста, а какой квадратик является здесь на этой схеме ключевым? Ускорение. Мы не можем убрать страх. Мы не можем убрать вводное, да? но мы можем убрать Ускорение. Поэтому так разобрались, да, поэтому второй парадокс планирования, вы совершенно правы, звучит так, опаздываешь, тормози. Опаздываешь, тормози. Ну, не надо поменять, понимать это буквально, если вы опаздываете на поезд, тормозить не надо, да. Вот. Хотя мне приходилось общаться с китайцами, вот там была такая история, да, что если, я тоже говорю вот, по молодости, а если поезд, там автобус отходит, а он говорит, это не твой автобус. То есть не надо бежать за ним, да? Я говорю, если он отходит, мне на него надо? Он говорит, да, будет другой автобус. Ну, такой степени я не достиг, конечно, к этому я не призываю. Но когда речь идет о работе, опаздываешь – тормози. То есть в тот момент, когда вы чувствуете, что теряете контроль над ситуацией, да, и у вас просыпается вот эта рефлекторная идейка ускориться, да, поспешить, нужно действовать с точностью до наоборот и остановиться. То есть не ускориться, а замедлиться. Но, коллега совершенно прав, для чего остановиться? Для переосмысления приоритетов работы. Вот вы собирались действовать там в такой последовательности, в некой, да? И обычно ускоряясь, мы стремимся следовать этой же последовательности. И это снижает качество работы. А в тот момент, когда вы почувствовали нехватку времени, да, то есть вот, Ощутили так, спиной обычно чувствуешь, да? Не хватает времени и хочется двигаться быстрее. И вот тут надо наоборот. Стоп, остановись, сядь, подумай. Ну, очень часто люди оппонируют этой истории, ну, как это все время останавливаться в бизнесе, много работы. И я говорю, коллеги, вы себя сами загоняете в эту ловушку, да? Работы всегда много, да? Вот первый парадокс планирования водных больше, чем времени. Их не станет меньше. Совершенно неправильная идея пытаться прорываться через это количество водных, рассчитывая выскочить на свободное место. Да? Ведь у нас же внутри это сидит. Вот мы сейчас чуть ускоримся, и там потом фу, переведем дух. Да не переведете. По определению, по первому парадоксу планирования. водных с каждым днем будет становиться все больше, больше и больше. Вы не найдете там свободного места впереди, поверьте. Да? Не потому что я такой злой демон, а жизнь так устроена. И отсюда тоже вот этот постоянный стресс. Мы все время бежим, надеясь прорваться в спокойное место. И никак не можем, наконец, прорваться. Где же это свободное место, да? Вроде сегодня все раскидали, пришли, оно опять нападало. Знакомо? Да, ладно, пятница, все раскидали, ушли. В понедельник пришли, оно опять нападало. Блин. Да? И вот так вот день за днем. Смысл в этом какой? Почему мы напоминаем белку в колесе себе? да? Или собаку-хвосту, которой привязана консервная банка, чем каким-то шутником. И чем быстрее бежишь, тем быстрее эта банка гремит вслед да? И не убежать вам от этой консервной банки, и не убежать белки от колеса. Единственный выход – перестать быть животным и начать быть человеком. То есть не действовать по рефлексу. Рефлекс говорит – ускоряйся. Мы говорим – стоять. Сядь, подумай. Осталось только времени – Да, значит, вот исходя из этого количества времени, какое количество задач нужно сделать? Обязательно, качественно, но. А какие работы можно перенести? Кстати, наверняка и с подчиненными, так бывало вашими, да, вот общаешься с каким-нибудь персонажем, говоришь, почему не сделано? Ответ не успел. Хорошо, а тогда на кой черт ты это делал? Вот тогда надо было это. Сталкивались с такими ситуациями. А я думал, что... Да, то есть человек ускорился, да, успел он все равно сколько успел, но при этом оказалось, что он сделал то, что как раз без больших проблем можно было в общем-то и не делать. И не сделал как раз того, что если не успеваешь, нужно было сделать обязательно. Правильно? Вот. Ну это такая э, типичная ситуация, в которой мы сами оказываемся и оказываются наши сотрудники. Поэтому второй парадокс планирования. Опаздываешь, тормози. Ну тормози не в смысле останавливайся, а в смысле начинай думать. То есть опять, кстати, идея такая, кончайте пилить, да, начните тащить пилу. То есть выйдите из работы, вот вы, вы стремитесь быстрее допилить, да, не остановитесь, подумайте, почему, что делать. Вы все равно успеете за оставшееся время, с учетом жесткости времени, сделать только определенное количество работ. Хорошо. Вот надо выбрать, какое количество сделать. Понятна эта идея? Хорошо. Хорошо. Тогда пока мы с парадоксами покончим, третий парадокс планирования я расскажу позже, да, мы обязательно к нему вернемся, их всего три парадокса. И сейчас перейдем к следующей теме. А теперь, пожалуйста, приготовьтесь выполнить вполне определенное задание. Положите конспекты, обратите внимание на экран, да, я вам расскажу, в чем будет заключаться задание. Да, Пожалуйста, все так обратите внимание на экран. Сейчас я вам покажу слайд. На слайде будут изображены кружочки. Ваша задача, пока я считаю до 5, сосчитать, сколько кружочков находится на слайде. Идея понятна? Все приготовились? Понеслась. А теперь я покажу вам другой слайд, там будут те же самые кружочки, и снова нужно будет посчитать их до тех пор, пока я считаю до 5. В чем разница? Вопрос риторический, конечно. Кружочки структурированы, да, все более-менее попали близко. Но суть-то в чем? Вторые кружочки охватываются глазами гораздо проще, быстрее, без всякого стресса, без судорожного метания по ним. При этом прошу обратить ваше внимание на то, что, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что кружочка всего имеет два параметра. Каких? Размер и цвет. Любая бизнес-задача имеет параметров Гораздо больше. Значит, основная вообще-то задача планирования, так если глобально, такая надзадача, метазадача, что ли, да? Это увидеть поле действий. Увидеть все факторы, все фигуры, все векторы, которые действуют на этом поле. Ну, можно так метафорически говорить, увидеть шахматную доску, на которой вы, собственно, играете. Да, когда фигуры поставлены, когда они как-то вот систематизированы, с ними легко разбираться. Да? Когда на поле хаос, половина углов доски вообще не видно. Довольно сложно что-то представить. Кстати, кто может, на мой взгляд, планированием не заниматься? Вот в том виде, как я это предлагаю. Человек, который умеет вслепую играть на 15 шахматных досках одновременно. У него действительно лобная доля развита и пространственное мышление развито настолько хорошо, что он Может себе представлять. Правда, ему чуть легче, потому что у него доски между собой не корреспондируются. А вот у бизнес-игрока, да, у него эти доски еще и <laughs> как калейдоскоп. Тут повернулось, здесь пошла реакция. Ну, это, конечно, скорее шутка, но действительно, если люди играют в слепую досках, там пере в уме многозначные цифры, ну, возможно, они могут справиться и без тех технологий, которые я преподаю. А нормальным смертным, которому я принадлежу, да, все-таки лучше озаботиться какими-то иными техниками, о которых я и буду рассказывать. Просто мост, напомню, современного человека не способен охватить тот объем и то многообразие задач, которые перед ним сегодня стоят. Просто вот. Но не вырос он еще только. Как материализовать управленческие обязанности? Да, обратите внимание на цитату Алена Маккензи, что нет ничего легче, чем быть все время занятым. И нет, ничего сложнее, чем быть эффективным. А для чего эта картинка? Да? Что все управленческие обязанности и все компетенции, которые мы применяем, и контроль, и координация, и взаимодействие с компанией, и многие другие вещи, что надо понимать? Они занимают время. Одна из управленческих ошибок, так называемая, так называемая магнитная иллюзия, когда руководитель когда ему спрашивают, сколько времени вы занимаетесь управлением, половина руководителей вообще не понимают вопроса. Остальные, ну как, как сколько спрашивают. Ну, я говорю, хорошо, вот вы занимаетесь управлением подчиненными. Да. Сколько времени в неделю? Я говорю, хорошо, э, вот ту, ваши занятия управлением, они как-то в, плани, в планировщике отмечены? Я говорю, нет. Я говорю, а когда вы занимаетесь управлением? Почему называется? я это называю помеху магнитной иллюзии? Да? Потому что вокруг руководителя, в отличие от магнита, управленческого поля не распространяется. То есть управление – это набор неких целенаправленных действий. Да? Я с трудом себе представляю, например, от который не знает, чем он сейчас занимается. Ну, по умолчанию возьмем трезвого и профессионального. Да? Вот, вот он говорит, чем ты Я чиню машину. Да? А, слушай, а что ты сейчас делаешь? Не знаю. А ты можешь понять, вот машину, что то сейчас делал, Там двигатель ты снимал, гайку раскручивали капот, не знаю. А руководитель, получается, может. То есть я к чему? Что управление это такая же профессия, в ней нет ничего от сакральности. И если в вашем планировщике не выделены обязанности руководителя и управленческие компетенции, которые вы собираетесь применять, то есть вы не понимаете, чем вы заняты, то, скорее всего, вы управлением -то толком и не занимаетесь. А вот эта логика по принципу я мыслю. «Значит, я существую?» Потому что как люди иногда отвечают на этот вопрос? Ну, вот такие стандартные ответы. Ну, как, сколько я времени занимаюсь управлением? Я на работе обычно с 10 до 8, там, 5 дней в неделю. Ну, понимаете, то, что вы на работе, это не значит, что вы занимаетесь управлением. Вернее, если вы не понимаете, в какой момент времени вы именно им занимаетесь и чем занимаетесь, то я подозреваю, что управление, к сожалению, проходит, может быть, не сильно эффективно, да? Я еще раз напомню, что я не верю в эффективность неосознанных процессов, исключение, если вы гений-управленец. В остальных случаях, наверное, неосознанный процесс, который спонтанно как-то исполняется, да, вряд ли он исполняется эффективно. Это к вопросу производительности труда и почему она такая низкая. Да? В первую очередь она низкая не потому, что у нас плохие работники, а потому что у нас не очень квалифицированные руководители. Да, которые управляют по принципу Декарта, я мыслю, значит, я существую. Раз я на работе, и я руководитель, следовательно, я занимаюсь управлением. Ну, странная эта история, да, что все, что происходит на работе, является работой. Да? Мало ли чем на работе можно заниматься. Я вот толкаю вас к идее, что любое управленческое воздействие, оно занимает время. Да? Если это время не выделено в планировщике, значит, вы этим не занимаетесь. Невозможно управлением заниматься параллельно с чем-то. Да? Я, не знаю, считаю выручку и одновременно занимаюсь управлением. Да? Ничего подобного. В тот момент, когда вы считаете что-то или делаете что-то, вы не управляете. Потому что невозможно делать два дела одновременно. Вот такая история. Это так, чтобы лишить себя иллюзий. Поэтому управленческие действия должны быть также запланированы. Да, поставлены в рабочий график, и желательно заниматься именно тем, что вы собираетесь заниматься, да, иначе вот управление не терпит никакой сакральности. Это я рекомендую очень хорошо понимать.